Глава тринадцатая. С ридером в руке Селина сидел на балконе, опоясывающем второй этаж. Рядом стоял стакан чая со льдом. Внизу цвели георгины. И через два года Селина все еще не мог видеть их без боли. Они напоминали о ней. Он заставлял себя смотреть на них время от времени. Уж не начал ли он получать удовольствие от страданий. Поднял взгляд и увидел Мэлли среди цветов. На ней был простой ярко-красный сарафан. Она постриглась, короткие прядки разной длины мягким облаком обрамляли лицо. Опять обошла охранников. Селина этому не удивился. Она приблизилась к дому и поднялась по лестнице на балкон. Когда Мэлли села в кресло напротив, подобрав под себя ноги и повеяла сладким цитрусовым ароматом ее волос. Селина, наконец, поверил, что это не сон. «Зря я позволила им принудить себя», — произнесла она. «Даже в десять лет я должна была понять, что ничем хорошим это не кончится. Напрасно я изо всех сил старалась стать тебе идеальной парой». «Любая девочка вела бы себя точно так же», — возразил Селина. «Ты послушалась родителей. Они поощряли тебя, хвалили за успехи. Во всем виноваты они и я. к сожалению. Я вел себя, как заносчивый самодовольный кретин. Оба раза. Семья Карвана терпит убытки. Угрожает тебе изгнанием, потому что ты их отказываешься спасти от самих себя. Как она узнала? Это держалось в большом секрете. А еще они хотят, чтобы я отдал свои личные средства на погашение их долгов. Они не исполнят угрозу. Все еще надеются, что я передумаю и вернусь в бизнес. Мэйли приподняла брови. А ты передумаешь? Меня это больше не интересует. Покачал головой он. Брешь, я прочитала файлы Инса. Он скривился. Только последняя свинья могла решиться на агрессивное поглощение сети благотворительных больниц. Даже в худшие свои моменты я не был настолько бессердечен. Та спасительная операция исключения. Искорки зажглись в глазах Мелли. А винодельни Виндера? они оказались на грани разорения. А я всегда любил их вина. Вендер пострадал из-за нечестного на руку бухгалтера. Это был вопрос профессиональной гордости. И то, что у владельца шестеро детей, никак к делу не относится. Никак. А счета фонда арит. Мне было скучно. Я решил немного развлечься. Знаешь, твоя родня настроена серьезно. Он пожал плечами. Мне все равно. Они ненадолго замолчали. Потом он спохватился. «Моя семья заплатила тебе, чтобы ты уговорила меня вернуться?» «Нет, сомневаюсь, что смогла бы». Мелли улыбнулась и усиленно перехватила дыхание. «Тебе слишком нравится быть рыцарем-освободителем?» «Я долго работал на благо семьи, и теперь могу со спокойной совестью заниматься тем, чем мне хочется». Мелли рассмеялась. «У тебя сейчас было такое характерное выражение лица, прямо как в прежние времена». Тебя теперь таким редко увидишь. Ты за мной наблюдала? Она кивнула на восток. Я живу рядом. Купила фруктовый сад у Николы. Селина недоверчиво уставился на нее. Давно? Полгода как. Его охватила ярость. Мелли шесть месяцев жила по соседству, и никто не проронил ни слова. Маркус просто обязан был знать об этом. Почему ты пришла? Выдавил он. «Потому что люблю тебя», — сказала она. Я стыдила себя, пыталась отрицать это, но ничего не вышло. Убежала на край света, потом вернулась назад, потому что так изредка могла видеть тебя на рынке. И это помогало жить дальше. Знаю, звучит жалко. «Почему же ты сейчас здесь?» «Потому что не понаслышке знаю, что такое отречение», — тихо сказала она. «И я не хочу, чтобы ты проходил через это в одиночку». Она начала вставать. Он в мгновение ока оказался рядом. Поднял ее, прижал к себе. Цитрусовый аромат окружил их. Тепло тела Мелли воспламенило Селина. Он с жадностью завладел ее губами. Она с готовностью обняла его в ответ. «Я больше не Селина Карванна», — сказал он, целуя Мелли. «Он уже не глава семьи потомков. У него нет было и власти, уважения, авторитета. Все это осталось в прошлом». я больше не до Галдес», — выдохнула она прямо в ухо Селина. «Я каждый месяц, летая в ту чертову забегаловку в Новых Дельфах, надеюсь увидеть тебя там, купил твой дом, как придурок сидел в саду и ждал тебя». Он ощутил солоноватый привкус и понял, что она плачет. Сглотнув, Селина прижал ее к себе покрепче. Им завладела поразительная легкость. Казалось, теперь ему по плечу что угодно, и он был всем доволен. «Я люблю тебя», – хрипло сказал он. «Обещай, что больше не уйдешь». «Обещаю», – ответила Мелли и поцеловала его. Конец. Читала Инга Блюм.